«Альфа. Один». «Мы заблудились. Придется остановиться на обочине. Господи, мама, тьма кромешная, и мы повисли над утесом. Здесь нет обочины». «Перестань паниковать, дорогуша. Я найду безопасное место». «Безопасное? Ха! Я бы захватил с собой ледоруб и крюки, если бы знал». Вон там дальше карман. Хелена рывком прошла крутой поворот на незнакомой машине и резко затормозила. Заметив, что сын зажмурился, она положила руку ему на колено. «Можешь смотреть». Потом она глянула через окно в долину с крутыми склонами, на огоньке, мерцающей на побережье далеко внизу, и выдохнула. Какая красота! Нет, мама, это не красота. Красота — это когда мы не затеряны в глубинах чужой страны, и нам не грозит верная смерть от низвержения с высоты две тысячи футов. Здесь что, никогда не слышали об отбойниках? Хелена, не обращая на него внимания, нащупала над головой переключатель подсветки салона. «Передай мне карту, дорогуша». Алекс повиновался, и Хелена принялась ее рассматривать. «А наверх ногами, мама!» — заметил сын. «Подумаешь...» — она перевернула карту. «Имя еще спит?» Алекс обернулся посмотреть на пятилетнюю сестру, раскинувшуюся на заднем сиденье с плюшевой овечкой Лэмби под мышкой. «Угу, оно и к лучшему. От этой поездки у нее могла бы остаться травма на всю жизнь». Мы никогда не затащим ее на башню свободного падения в Волтон Тауэрс, если она увидит, где мы сейчас. Так, я знаю, где ошиблась. Нам надо развернуться и спуститься с холма. Горы, поправил Алекс, и повернуть налево указателя на накотекас. Вот. Хелена отдала карту Алексу и переключила ручку, давая, как она считала задний ход. Машина дернулась вперед. Мама, господи! «Прости!» — Хелена неуклюже развернулась в три приема и вывела машину на дорогу. «Я думал, ты знаешь это место!» — пробормотал Алекс. «Дорогуша, я была всего на пару лет старше тебя, когда приезжала сюда в последний раз. К твоему сведению, это почти двадцать года назад. Но я уверена, что сориентируюсь, когда мы доберемся до деревни». «Если доберемся...» «О, перестань ныть!» Тебя не влекут приключения. Хелена с облегчением увидела указательно на Катикас и повернула. «Все окупится, когда мы приедем. Вот увидишь. Там даже пляжа нет, и я ненавижу оливки. И Чандлеров, Рупер тот еще «Алекс, прекрати. Не можешь сказать ничего хорошего, просто заткнись и не мешай вести». Алекс погрузился в угрюмое молчание, пока Хелена заставляла Ситроэн карабкаться вверх по крутой дороге, досадуя, что самолет задержался и приземлился в пафосе уже после заката. К тому времени, как они прошли паспортный контроль и взяли на прокат машину, совсем стемнело. Она предвкушала, как поедет в горы, как снова переживет яркие воспоминания детства и увидит их заново глазами собственного отпрыска. Но жизнь часто не оправдывает ожидания. думала Хелена, особенно когда доходит до жизненно важных воспоминаний. И она сознавала, что память о Лете, которая она пятнадцатилетней девочкой провела здесь, в доме Крёсного, была присыпана волшебным порошком. И пусть это смехотворно, но ей было надо, чтобы Пандора была такой же идеальной, как ей помнилось. Умом она понимала, что это невозможно, что увидеть ее снова, наверное, будет все равно, что встретить первую любовь 24 года спустя, запечатленную мысленным взором, сияющую силой и красотой молодости, но наяву сидеющую и медленно разлагающуюся. И Хелена знала, что это тоже возможно. «Да будет ли он еще там?» Она крепче сжала руль, решительно оттолкнув эту мысль. Дом, носящий имя Пандор, который в те времена оказался особняком, наверняка будет меньше, чем ей помнилось. Старинная мебель, привезенная из Англии Ангусом, ее крестным отцом, еще когда тот возглавлял остатки британской армии, дислоцированные на Кипре, производила впечатление изысканной, элегантной, недоступной, кушетки, Обитые зеленовато-голубой комкой в затемненной гостиной, ставни обычно закрыты, чтобы не впускать свет заходящего солнца, георгианский письменный стол в кабинете, где Ангус сидел по утрам, скрывая письма тоненьким миниатюрным мечом и громадный обеденный стол красного дерева, гладкая поверхность которого напоминала каток. Все стояли в ее памяти, как стражи. Пандора пустовало уже три года, с тех пор, как проблемы со здоровьем вынудили Ангуса вернуться в Англию. Постоянно ворча, что медобслуживание на Кипре ничуть не хуже, а то и лучше, чем государственная служба здравоохранения на родине, даже он нехотя признал, что отсутствие пары надежных ног и постоянные поездки в больницу 45 минут в одну сторону не особенно приемлемы для жизни в горной деревушке. В конце концов, Он сдался и уехал из любимой Пандоры, а шесть месяцев назад умер от пневмонии и тоски. Уже хрупкое тело, которое провело большую часть своих 78 лет в субтропическом климате, так и не сумело приспособиться к беспросветной влажной серости шотландского пригорода. Он оставил Хелене своей крестнице, все включая Пандору. Она расплакалась, когда узнала. Слезы, смешанные с виной. что она так и не удосужилась почаще навещать его в доме престарелых. Звонок мобильника из глубин сумочки ворвался в ее мысли. — Дорогуша, ответь, пожалуйста, — попросила она Алекса. — Это, наверное, папа хочет узнать, как мы доехали. Алекс безуспешно, как обычно, порылся в маминой сумочке и выловил мобильник как раз, когда тот перестал звонить. Он проверил список звонков. — Это таки был папа. Перезвонить ему? Нет. Позвоним, когда доберемся. Если доберемся. Разумеется, доберемся. Я начинаю узнавать окрестности. Нам осталось не больше десяти минут. Была здесь таверна гэрри в ту пору Осведомился Алекс, когда они миновали светящуюся неоновую пальму, передали поватым ресторанчикам, заполненным игровыми автоматами и белыми пластмассовыми креслами. Нет. но это новая связующая дорога, рассчитанная на обслуживание проезжающих. В мое время к деревне вела дорога чуть лучше грунтовки. «В той кормушке есть кай Может, сходим как-нибудь вечером?» — спросил он с надеждой. «Возможно. Представление Хелены о сладостных вечерах, которые они будут проводить на чудесной террасе Пандоры, с видом на оливковые рощи, попивая местное вино — и лакомясь сорванным прямо с ветки инжиром, не включала телевидение или неоновые пальмы. «Мама, насколько примитивен дом, куда мы направляемся? В смысле электричество там есть?» «Конечно есть, глупыш!» Елена молилась, чтобы его переключили на местную жительницу, у которой хранились ключи. «Послушай, мы как раз поворачиваем в деревню. Еще несколько минут и мы на месте». «Наверное, я мог бы доехать до того бара на велосипеде», — пробормотал Алекс. «Если было бы на чем, Я ездила до деревни из дома почти каждый день. «Это был велосипед-паук?» «Да». «Очень смешно. Это был старомодный дорожный велосипед с тремя передачами и корзиной спереди». Хелена улыбнулась воспоминанию. «Я забирала хлеб из пекарни». «Вроде того велосипеда на каком ведьма волшебники страны Оз проезжает мимо окна Дороти. «Точно. А теперь тихо. Не мешай. Из-за новой дороги мы подъезжаем с другого конца улицы, и мне надо сориентироваться». Впереди уже были видны огни деревни. Хелена притормозила, когда дорога начала сужаться, и под колесами заскрипела щебенка. Наконец, по обеим сторонам дороги выстроились дома — из светлого кипрского камня. Смотри, вон впереди церковь. Хелена указала на здание, которое было душой маленькой общины Котикас. Во внутреннем дворике несколько юнцов облепили скамейку, на которой лениво развалились две темноглазые девочки. Это центр деревни. Настоящее злачное место. Сразу видно. По-видимому, за прошедшие несколько лет здесь открылась пара хороших таверн. И смотри, вон магазин. Они расширились на соседний дом. а Здесь продается абсолютно все, что можно пожелать. Я загляну за самыми последними дисками у American Риджикс. хорошо? Ну, знаешь. Терпение Хелена лопнуло. Все уже поняли, что ты не хотел ехать. Но ради бога, ты еще даже не видел Пандору. По крайней мере, дай ей шанс. Ради меня, если не ради себя самого. «Ладно, прости, мама, прости». Деревня когда-то была очень живописной. «И судя по тому, что я вижу, это не сильно изменилось», — сказала Хелена с облегчением. «Но завтра мы могли бы отправиться на разведку». «Мама, мы уже выезжаем из деревни», — нервно заметил Алекс. «Да, тебя сейчас не видно, но с обеих сторон у тебя виноградники». «Когда-то фараоны возили отсюда вино в Египет. Таким хорошим оно было. Вот наш поворот, я уверена, держись крепко. Эта дорога довольно тряская». Оказавшись на разбитой грунтовке, петляющей среди виноградников, Хелена переключилась на первую передачу и включила дальний свет, чтобы преодолеть коварные ухабы. «И ты ездила здесь на велосипеде каждый день?» — удивился Алекс. «Ого!» Удивительно, что ты не оказалась в винограде. Иногда оказывалась, но тут надо знать, где худшие места. Хелену, как ни странно, успокоила, что ухабы никуда не делись. Она боялась асфальта. «Мы почти приехали, мамочка!» — раздался сонный голос заднего сиденья. «Очень трясёт». «Да, дорогуша, почти. Буквально еще несколько секунд». «Да, почти». Смесь возбуждения и смятения струилась в крови Хелены, когда они свернули на узкую дорожку, и впереди показался темный массивный силуэт Пандоры. Машина въехала в ржавеющие кованые ворота, неизменно открытые все эти годы, и теперь уже почти наверняка не способные двигаться. Хелена остановилась и выключила двигатель. «Приехали». Никто из двоих детей не отозвался, Оглянувшись, она увидела, что Ими снова уснул. Алекс сидел рядом, глядя прямо перед собой. Пусть ими поспит, а мы поищем ключ. Хелена открыла дверцу, и ее окутал теплый ночной воздух. Выбравшись, она остановилась, и вдохнула полузабытый крепкий запах олив, винограда и пыли. Бесконечно далеко от асфальтовых дорог и неоновых пальм. Воистину, обоняние. «Самое сильное из чувств», — подумала она. «Оно воссоздает какой-либо особенный момент, атмосферу с ювелирной точностью». Хелена удержалась и не спросила Алекса, что он думает о доме, потому что думать еще было нечего, и она не вынесла бы отрицательной реакции. Они стояли в полном мраке позади Пандоры заколоченными, как в военном городке, ставнями. «Ужасно темно, мама», — Я снова включу фары. Ангелина сказала, что оставит заднюю дверь открытой. Хелена потянулась в машину и включила свет. Потом подошла к двери, Алекс следом. Латунная ручка легко повернулась, Хелена толкнула дверь и нашарила выключатель. И, задержав дыхание, нажала. Прихожую внезапно залила светом. Слава богу! Пробурчала она, открывая еще одну дверь и щелкая выключателем. Это кухня. «Вижу!» — Алекс прошелся по большой душной комнате, вмещавшей раковину, древнюю духовку, большой деревянный стол и кухонный буфет во всю стену. «Здесь очень примитивно!» Ангус редко сюда наведывался. Всеми домашними делами занималась домработница. Сомневаюсь, что он хоть раз в жизни готовил сам. Кухня была практически местом работы, а не зоной комфорта, как в наши дни. «Где же он ел?» «На террасе, разумеется. Здесь все так делают». Хелена повернула кран, струйка воды сначала неохотно брызнула, потом превратилась в поток. «Здесь, кажется, нет холодильника», — заметил Алекс. Он в кладовой. Ангус так часто принимал здесь гостей, а до Пафоса так долго ехать, что он установил холодильную установку внутри кладовой. И скажу сразу, нет, в те времена здесь не было морозильника. «Дверь слева от тебя. Пойди проверь, там ли еще холодильник. Хорошо?» Ангелина сказала, что оставит нам молоко и хлеб. «Конечно!» Алекс ушел, а Хелена, включив по дороге свет, прошла в главный коридор в передней части дома. Ее шаги гулко отдавались от потертых каменных плит, уложенных в шахматном порядке. Она посмотрела на парадную лестницу. Тяжелые резные перила сооружены искусными мастерами из дуба. которые, как она помнила, Ангу специально привез из Англии. Позади нее, словно часовые, стояли старинные часы, но больше не текали. «Время здесь остановилось», — подумала она, открывая дверь в гостиную. Голубые камчатые кушетки были покрыты чехлами. Хелена стянула один и опустилась в пуховую мягкость. Ткань, все еще безупречно чистая, казалась хрупкой под пальцами. Словно ее материя медленно и стиралась. Хелена встала и подошла к одному из двух французских окон, выходящих на переднюю часть дома. Открыла деревянные ставни, защищавшие комнату от солнца, отомкнула тугую железную ручку и вышла на террасу. Алекс нашел ее там несколько секунд спустя. Судя по звукам у холодильника тяжелый приступ пастмы, сказал он. Но молоко яйца и хлеб в нем есть. И нам определенно хватит вот этого, это уж точно. Алекс помахал перед ней огромной розовой палкой солями. Хелена не ответила. Сын облокотился на балюстраду рядом с матерью. Красивый вид, добавил он. Впечатляюще, правда? Она улыбнулась, радуясь, что ему нравится. Крохотные огоньки там внизу, это побережье? Да. Утром ты увидишь за ним море. а еще оливковые рощи и виноградники, уходящие вниз в долину, и горы с обеих сторон. Вон там в саду есть великолепная олива, очень старая, по преданию ей больше четырехсот лет. Старица, как и все здесь, Алекс посмотрел вниз, потом налево и направо. Это место, оно очень... на отшибе, да? Я не вижу других домов. Я думала, здесь могли все застроить, как на побережье. Но нет. Хелена повернулась к сыну. «Обними меня, дорогуша». Она обвела его руками. «Я так рада, что мы здесь. Я рад, что ты рада. Если ты не против, давай сходим за ими. Я боюсь, что она проснется, испугается и убежит куда-нибудь. А я умираю от голода. Давай сначала сбегаем наверх и найдем, где ее уложить. Потом я попрошу тебя помочь мне отнести ее в спальню». Хелена повела Алекса обратно через террасу, помедлив увитый виноградом перголой, предоставляющий желанное укрытие от полуденного солнца. Длинный чугунный стол, белая краска облупилась, поверхность покрыта гниющими виноградными листьями, все еще одиноко стоял под ней. Вот здесь мы ели днем и по вечерам, и все должны были одеваться прилично. Купальники или мокрые плавки за столом мангуса не дозволялись. «Как бы жарко ни было», — добавила она. «Ты же не заставишь нас одеваться, как тогда, да, мама?» Хелена взъерошила густые волосы сына и поцеловала его в макушку. «Я буду считать, что мне повезло, если сумею хотя бы собрать вас всех за столом, чтобы вы не носили. Как изменились времена!» Вздохнула она, потом протянула ему руку. «Идем, разведаем. Что там наверху? Уже ближе к полуночи Хелена наконец устроилась на маленьком балконе в спальне Ангуса. ими крепко спала на огромной кровати из красного дерева. Хелена решила, что завтра устроит дочь в одну из комнат с двумя кроватями, когда найдет, где хранится постельное белье. Алекс улегся прямо на голом матрасе в одной из комнат дальше по коридору. Он закрыл все ставни, чтобы защититься от комаров, пусть даже в результате комната превратилась в настоящую сауну. Ночь была совершенно безветренной. Хелена залезла в сумочку, вытащила мобильник и мятую пачку сигарет, положила оба предмета на колени и уставилась на них. «Сначала сигарета», — решила она. Ей не хотелось, чтобы чары рассеивались. Она знала, что Уильям, ее муж, не скажет специально ничего, что вернет ее обратно к реальности, но, скорее всего, так и будет». и в этом не будет его вины. Ведь совершенно логично рассказать жене, приходил ли мастер починить посудомойку и спросить, куда она спрятала мусорные пакеты, потому что завтра вывозят мусор, и его надо вынести. Конечно, она же будет рада услышать, что у него все под контролем. Да, она будет рада. Просто не сейчас. Хелена закурила, вдохнула дым, и задумалась, почему ей что-то такое чувственное в курении жаркой средиземноморской ночью. Ее самая первая затяжка случилась всего в нескольких ярдах от места, где она сидела сейчас. Тогда она виновата наслаждалась нарушением закона. Двадцать четыре года спустя она все так же чувствовала себя виноватой, мечтая избавиться, наконец, от этой привычки. Тогда она была слишком молода, чтобы курить. Теперь под сорок слишком стара. Эта мысль вызвала улыбку. История ее молодости между последним разом, когда в этом доме она выкурила первую сигарету, и сегодняшним вечером. Тогда было столько надежд. Перед ней раскинулась взрослая жизнь. Кого она полюбит? Где будет жить? Куда уведет ее талант? Будет ли счастлива? И теперь... Почти на все эти вопросы были получены ответы. «Пожалуйста, пусть этот отпуск будет близок к идеалу», прошептала она дом, луне и звездам. Последние несколько недель ее охватило какое-то чувство обреченности, которое она как ни пыталась, просто не могла стряхнуть, вероятно, из-за того, что быстро приближалась круглая дата. Или просто потому, что она знала, что возвращается сюда». Елена уже чувствовала, как волшебная атмосфера Пандоры охватывает ее, будто дом счищает с нее защитные слои обнажает до самой души, совсем как в прошлый раз. Погасив недокуренную сигарету и выбросив окурок в ночь, она взяла телефона, набрала домашний номер в Англии, Уильям ответил на втором гудке. — Привет, дорогуша. — Это я, — сказала она. — Значит, вы прибыли благополучно, — спросил он. и Хелена мгновенно успокоилась, услышав его голос. «Да, как дела дома?» «Прекрасно. Да, прекрасно. Как там трехлетний террорист-стажер?» спросила она с улыбкой. Фред наконец-то угомонился, слава богу. «Он очень сердит, что вы все уехали и бросили его со стариком-отцом. Я скучаю по нему. Вроде бы». Хелена тихо рассмеялась. «Но, по крайней мере, когда со мной только Алекс и Эйми, у меня будет шанс...» Привести дом в порядок до того, как вы с ним приедете. Дом пригоден для жилья? Думаю, да. Но утром разгляжу получше. Кухня очень примитивная. Кстати, о кухне. Сегодня приходил мастер для посудомойки. Правда? Да, все починил, но за такие деньги мы вполне могли бы купить новую. Да уж. Хелена сдержала улыбку. Мусорные пакеты во втором ящике слева от раковины. Я собирался спросить, где они лежат. Мусорщики приедут завтра, ты же знаешь. Позвонишь утром. Обязательно. Крепко целую Фреда и тебя. Пока, дорогуша. Пока. Спокойной ночи. Хелена посидела еще немного, глядя на восхитительное ночное небо, усыпанное мириадами звезд, которые, кажется, сияли здесь гораздо ярче. И почувствовала, как полня утомление, сменяет адреналин. Она тихо скользнула в комнату и легла рядом с имми. И в первый раз за много недель сразу же уснула. Дневник Алекса. 11 июля 2006 года. Я слышу его. Кружится где-то надо мной в темноте, точит зубы, готовясь закусить. Мною. У комаров есть зубы? Наверное. иначе как бы они вгрызались в кожу. Однако, когда я достигаю главной цели, и ухитряюсь раздавить одного из мелких мерзавцев о стену, хруста не слышно, только хлюпанье. Нет резко ломающейся эмали, какой я услышал, когда в четыре года свалился с лазалки и сломал передний зуб. Иногда им хватает наглости спуститься и зудеть прямо над духом, предупреждая, что тебя сейчас будут есть». И ты лежишь, размакиваешь руками, а они, невидимые, танцуют над тобой, возможно, истерически хихикая над гримычной жертвой. Я вытаскиваю из рюкзака Би и кладу под простыню рядом с собой. Он будет в полном порядке, потому что ему не надо дышать. Кстати сказать, это плюшевый кролик, мой ровесник. Его зовут Би, в честь кролика Бани. Так я назвал его, когда был совсем крохой. По словам мамы, это было одно из моих первых слов. И имя прижилось. Еще мама сказала, что кое-кто особенный подарил его мне, когда я родился. Думаю, она, наверное, имеет в виду отца. И пусть это совсем не круто. В тринадцать лет спать с древним плюшевым кроликом мне плевать. Би — мой талисман, моя поддержка и мой друг, я рассказываю ему все. Я часто думал, что если бы кто-нибудь смог собрать... и расспросить все миллиарды мягких игрушек-утешителей. От них можно было бы узнать о ребёнке, с которым они спят гораздо больше, чем от родителей, хотя бы потому, что они по-настоящему слушают, не перебивая. Как могу, прикрывая обнажённые части тела, особенно толстые щёки, которые обеспечили бы комару завтрак, ланч и ужин в один присест, различными предметами одежды. Наконец я засыпаю. Мне так кажется. То есть я надеюсь, что это сон, потому что я в горящей печи. Языки пламени лежат тело, от жара оплавленная плоть стекает с костей. Просыпаюсь в темноте, осознаю, что не могу дышать, и обнаруживаю, что лицо накрыто трусами. Вот почему темно и невозможно дышать. Сбрасываю их, жадно хватаю ртом воздух и вижу полоски света сквозь ставни. Утро. Я весь в поту, но оно того стоило. если этот мелкий, зудящий мерзавец не добрался до меня. Отклеиваю себя от матраса, срывая с тела промокшую одежду. Над комодом висит маленькое мутное зеркало, и я ковыляю к нему, чтобы осмотреть лицо. И вижу огромный красный след укуса на правой щеке. Ругаюсь, используя слова, которые очень не понравились бы маме, и пытаюсь понять, как этот гад ухитрился пробраться под трусы. но все комары состоят в спецназе и в совершенстве владеют искусством проникновения на храняемые объекты. Не только место укуса, все лицо красное, краснее самых красных яблок. Я поворачиваюсь к окнам, открываю ставни и жмурясь, как рот, выхожу на маленький балкон. Жар утреннего солнца опаляет, как печка из сна. Когда зрение приспосабливается, вижу, что вид изумительный. Точно, как обещала мать. Мы где-то очень высоко прилепились к горному склону. Желтый, коричневый, оливковый, зеленый ландшафт подо мной пересохший и страдает от жажды, как я. Где-то далеко-далеко мерцает на солнце синее море. Потом я опускаю взгляд и сосредотачиваюсь на маленькой фигурке на краю террасы. Мать использует балюстраду как балетный станок. Золотистые волосы струятся вниз, когда она прогибается назад, как акробатка. Мне видны четко выступающие под трико ребра. Она занимается балетными экзорсисами каждое утро, даже на Рождество или после очень долгой ночи и нескольких бокалов вина. Собственно, в тот день, когда она перестанет, я буду знать, что с ней что-то стряслось. У других детей шоколадные хлопья и тосты на завтрак с прямо стоячими родителями. Меня мать просит поставить чайник, глядя на меня снизу вверх и загнувшись в мостик. Как-то она пыталась уговорить меня заняться балетом. Это единственное, в чем мы определенно не похожи. Внезапно мне невероятно, невыносимо хочется пить. И мне дурно. Мир слегка кружится. Я вваливаюсь в комнату, падаю на матрас и закрываю глаза. Похоже на малярию. Не иначе, как тот комар, Загубил меня, и мне осталось жить несколько часов. Что бы то ни было, мне срочно нужны вода и мать».